Глава 7. Граф де Сен-Рими Прошло часа два после того, как Буаия, расставшись с Эдвардсом, вернулся, чтобы выслушать распоряжение Виконта де Сен-Рими, когда отец Виконта постучал в двери особняка на улице Шайо. Граф де Сен-Рими был человек высокого роста, еще очень подвижный и крепкий, несмотря на свои годы. Его загорелое смуглое лицо резко контрастировало с белоснежной бородою и волосами. Густые черные брови почти прикрывали проницательные глубоко посаженные глаза. Мизантроп по натуре, он словно из какого-то вызова носил потрепанное платье, однако весь его облик говорил о внутреннем достоинстве и горделивом спокойствии, и это внушало уважение к нему. Двери в дом его сына растворились, и граф вошел. Швейцар в пышной коричневой ливреи, шитой серебром, со старательно напудренным париком, в шелковых чулках, показался на пороге своего хорошо обставленного помещения швейцарской, которое не больше походило на закопченное логово Читы Пепле, чем модная бельевая лавка походит на коморку бедной портнихи. «Господин де Сен-Реми у себя?» — отрывисто спросил граф. Швейцар вместо ответа с презрительным удивлением посмотрел на белую бороду, поношенный сюртук и видавшую виды шляпу незнакомца, стоявшего перед ним с тяжелой дубинкой в руке. «Господин де Сен-Реми у себя?» — нетерпеливо повторил свой вопрос граф, возмущенный наглым поведением лакея. «Господина Виконта нет дома». Процедив эти слова, собрат господина Пепля собрался уже захлопнуть дверь и недвусмысленным жестом предложил незнакомцу уйти. — Я подожду, — ответил граф и шагнул вперед. — Эй, приятель, приятель! — Так не входит в благородный дом! — крикнул швейцар, кинувшись за графом и схватив его за руку. — Как негодяй! — вскричал старик, с угрожающим видом поднимая свою дубинку. Ты смеешь прикасаться ко мне? — Я осмелюсь и на большее, если вы тотчас же не удалитесь. Я ведь сказал вам, что господина Виконта нет дома, а потому убирайтесь вон. В эту минуту Буайе, привлеченный громкими голосами, показался на крыльце дома. — Что здесь за шум? — осведомился он. — Господин Буайе, этот человек хочет непременно пойти. — Хотя я сказал ему, что господина Виконта дома нет. — Хватит, — резко сказал граф, обращаясь к Буае, подошедшему ближе. — Я хочу видеть своего сына. Если его нет, я подожду. Мы уже говорили, что Буае знал о том, что у его хозяина есть отец, известный своей нелюдимостью. Будучи к тому же недурным физиономистом, Буаье ни на мгновение не усомнился в том, что перед ним граф де Сен-Реми. Он склонился в почтительном поклоне и сказал, «Если господин граф соблаговолит за мною последовать, то я весь к его услугам. Ступайте вперед!» Проговорил граф де Сен-Реми и последовал за Буаье, повергнув в глубокое изумление швейцара. Следуя по пятам за коммердинером, Граф поднялся на второй этаж. Здесь он вместе со своим провожатым прошел через рабочий кабинет Флористана де Сен-Реми. Отныне мы будем называть Виконта по имени, чтобы читатель не спутал его с отцом. И тот, наконец, ввел графа в находившуюся по соседству небольшую гостиную. Она располагалась прямо над будуаром, помещавшимся на первом этаже господину виконту пришлось отлучиться сегодня утром сказал бои если господин граф возьмет на себя труд подождать его то я думаю что он скоро возвратится с этими словами камердинер вышел из комнаты оставшись один граф равнодушным взглядом обвел гостиную но внезапно он вздрогнул Щеки у него побагровели, на лице отразилось сильное волнение, а черты его лица исказились от гнева. Он увидел портрет своей бывшей жены, матери Флорестана де сен рими Старик скрестил руки на груди, опустил голову, словно желая прогнать это видение, и быстро зашагал из угла в угол. — Как странно! — вырвалось у него. — Эта женщина уже давно умерла. Я убил ее любовника. А моя рана все так же болит, все так же мучительно, как в первый день. Как видно, жажда мести все еще не угасла во мне. Моя угрюмая нелюдимость, из-за которой я живу одиноко вдали от мира, все еще не излечила мою душу от нанесенного мне оскорбления. Да, смерть сообщника этой недостойной женщины смыла мой позор в глазах общества, но не изгладила его из моей памяти. О, я чувствую, что моя ненависть не проходит потому, что я все время, думаю, меня обманывали целых пятнадцать лет. Целых пятнадцать лет я окружал почетом и уважением ничтожную женщину, которая самым низким образом обманула меня. Все те годы я любил ее сына сына, рожденного ею в грехе, так, как будто он был моим собственным ребенком, ибо отвращение, которое мне ныне внушает этот Флорестан, со всей очевидностью подтверждает, что он плод супружеской измены. И тем не менее у меня нет полной уверенности в том, что он дитя незаконной страсти. Вполне возможно, что он все-таки мой сын, и порою эта возможность нестерпимо терзает меня. Ну, а если бы он оказался моим сыном? Тогда то, что я его совершенно покинул, та отчужденность, которую я неизменно выказывал к нему, мой отказ видеться с ним, все это просто непростительно. Впрочем, он богат, молод, счастлив. Чем я мог быть ему полезен? Да, но его сыновняя нежность могла бы, возможно, смягчить горе, причиненное мне его матерью. Таковы были мысли графа. После короткого раздумья он пожал плечами и произнес вслух. — К чему эти бессмысленные и безрассудные предположения? — Они только вновь бередят мои раны, но ни к чему не ведут. — Надо быть мужчиной. И преодолеть нелепые и мучительные волнения, которое я испытываю при мысли, что я вот-вот вновь увижу того, кого целых десять лет я любил, кого я просто боготворил, кого я обожал, как сына, моего сына. Да, я вновь увижу его, его отпрыска того человека, которого я с нескрываемой радостью поверг на землю своей шпагой. Того человека, чья кровь текла потоком, наполняя меня радостью. А они помешали мне насладиться его агонией, видом его смерти. О, откуда им было знать, что это значит быть раненым так жестоко, как был ранен я? А ко всему еще думать, что мое имя, всегда окруженное почетом и уважением, затем столь часто произносили с наглой усмешкой, как произносит имя обманутого мужа. Думать, что мое имя, имя, которым я всю жизнь так гордился, ныне носит сын того человека, у которого я готов был вырвать сердце, о, я и сам не понимаю, как это я не схожу с ума при одной этой мысли. И, де Сен-Реми, продолжая в волнении шагать по комнате, Машинально приподнял портьеру, которая отделяла гостиную от рабочего кабинета Флорстана, и прошелся по кабинету. Через какую-нибудь минуту после того, как он вышел из гостиной, небольшая дверь, искусно скрытая обоями, тихонько отворилась, и госпожа де Люсене, закутанная в большую шаль из зеленого кашемира, в простенькой шляпке черного бархата, вошла в гостиную, которую только что покинул граф. Поясним причины столь неожиданного появления герцогини. Накануне флористан де сен назначил на следующее утро свидание герцогини. Она, как мы уже сказали, получила от него в свое время ключ от маленькой калитки, выходившей в переулок, и потому, как обычно, прошла через теплицу, рассчитывая найти Флорестана в его покоях на нижнем этаже. Не найдя его там, герцогиня решила, так уже не раз бывало, что Викон пишет какое-нибудь письмо у себя в кабинете. Потайная лестница вела из будуара на второй этаж, Госпожа де Люсене безбоязненно поднялась по ней, полагая, что господин де Сен-Реми запретил, как он всегда поступал в таких случаях, кого бы то ни было принимать. На беду угрожающий визит господина Бодино вынудил флористана поспешно уйти из дому, и он совсем позабыл о свидании, которое назначил госпоже де Люсене. Не видя никого. Герцогиня уже собиралась переступить порог кабинета, как вдруг портьера, отделявшая кабинет от гостиной, заколебалась, и герцогиня оказалась лицом к лицу с отцом Флорестана. Она не смогла сдержать испуганного возгласа. «Клотильда?» — воскликнул ошеломленный граф. «Близкий друг князя отцага отца госпожи Делюсене, граф де Сен-Реми, Знал ее совсем юной девушкой и даже еще ребенком, вот почему он в былое время запросто называл ее по имени. Герцогиня застыла, как изваяние, с изумлением глядя на белобородого и дурно одетого старика, чьи черты были, однако, ей смутно знакомы. Вы, Клотильда, повторил граф с горьким упреком, вы здесь, у моего сына. Эти последние слова воскресили неясные воспоминания госпожи де Люсене. Она узнала, наконец, отца Флорестана и воскликнула «Господин де Сен-Реми!». Положение было столь ясное и недвусмысленное, что герцогиня, чьей решительный и, вместе с тем, эксцентричный нрав хорошо известен читателю, пренебрегла возможностью прибегнуть к лжи, чтобы объяснить графу, почему она оказалась в покоях Флористана, Рассчитывая на почти отеческую привязанность, которую тот некогда к ней испытывал, она протянула ему руку и сказала тем ласковым, сердечным и одновременно дерзким тоном, который был присущ только ей одной, «Знаете что? Не броните меня. Ведь вы мой самый старинный друг. Вспомните, ведь лет двадцать назад вы называли меня Своей милой Клотильдой. Да, именно так я вас и называл, но я уже заранее знаю все, что вы мне хотите сказать. Однако вам известен мой девиз. То, что есть, есть, а чему быть, того не миновать. Ах, Клотильда, Клотильда, избавьте меня от ваших упреков. Лучше позвольте мне сказать о той радости, какую я испытываю вновь с с вами. Ведь ваше присутствие напоминает мне о стольких вещах. «Мой бедный отец, мои навсегда ушедшие пятнадцать лет, ах, какое это счастье, когда тебе всего пятнадцать!» «Именно потому, что ваш отец был мне другом, я, о, да!» — подхватила герцогиня, прерывая господина де сен Рими, «Он вас так любил! Помните, он назвал вас, смеясь, «человеком прямых путей». Вы вечно повторяли ему, вы слишком балуете Клотильду, будьте осторожны. А он, обнимая меня, отвечал вам, я и сам знаю, что балую ее, и мне надо бы баловать ее еще больше, ибо очень скоро свет похитит ее у меня, чтобы баловать в свой черед. Он был так добр и так хорош, мой отец. Господи, какого друга я потеряла в его лице? В прекрасных глазах герцогини де Люсене блеснула слеза. Затем, вновь протянув руку графу де Сен-Реми, она произнесла взволнованным голосом: Нет, правда, я счастлива! Я так счастлива опять увидеть вас! Вы пробудили столько воспоминаний, таких дорогих, таких милых моему сердцу. И господин де Сен-Реми хотя он давно и хорошо знал ее своеобразный и решительный нрав, был смущен той непринужденной легкостью, с какой Клотильда отнеслась к щепетильному положению, в котором она оказалась, легко сказать, встретить в доме своего любовника и его отца. «Если вы в Париже уже не первый день, — продолжала госпожа Далюсене, как нехорошо, что вы даже не пришли повидать меня сразу». Ведь так приятно было бы поговорить о прошлом, ибо, признаюсь, я уже приближаюсь к тому возрасту, когда так радостно сказать старому другу, а помните, как положительно герцогиня не говорила бы с более невозмутимой беспечностью, если бы граф пришел к ней с утренним визитом в особняк герцога Делюсена. И все-таки... Господин де Сен-Реми не удержался и строго произнес, «Вместо того, чтобы беседовать о прошлом, нам было бы уместнее потолковать о настоящем, ведь мой сын может вернуться с минуты на минуту, и нет», — возразила Клотильда, прерывая графа, — «не бойтесь. У меня есть ключ от калиточки в теплице, а к тому же о приходе Виконта всегда предупреждают, позвонив в колокольчик» как только он приближается к калитке, выходящей на улицу. Услышав колокольчик, я тут же исчезну, столь же таинственно, как и появилась, и не помешаю вашей радости от свидания с Флористаном. Какой сладостный сюрприз вы ему готовите, ведь вы так давно совсем покинули его. Кстати, это я э, скорее могла бы во многом вас упрекнуть. Упрекнуть меня? Но в чем? Конечно, могла бы. Какого наставника? Какую нравственную опору имел он, вступая в свет. А ведь множество практических дел требуют советов отца, так что говоря откровенно, совсем на чистоту: Очень дурно, что вы! И тут герцогиня Де Люсене, уступая своему причудливому нраву, невольно остановилась и, громко рассмеявшись, сказала графу: Вы должны признать что положение складывается, по меньшей мере, странное. Весьма пикантно, что не вы мне, а я вам читаю наставление. Это и в самом деле странно. Но я не заслуживаю ни ваших похвал, ни ваших укоров. Я пришел к сыну, но пришел сюда не ради него. Он в таком возрасте, когда уже не нуждается в моих советах, что вы хотите этим сказать вы должны знать по каким причинам я ненавижу света особенно столичный свет сказал граф и в голосе его прозвучали мучительные и напряженные интонации вот почему должны были возникнуть особые обстоятельства обстоятельства чрезвычайно важные для того чтобы я уехал из анжеа главное пришел в этот дом но я был вынужден преодолеть свое отвращение и повидать всех тех, кто мог бы мне помочь или дать полезный совет в том деле, которое необыкновенно важно для меня. "О, в таком случае", воскликнула госпожа Делюсена с строготельной горячностью, "прошу вас, полностью располагайте мной, если я хоть чем-нибудь могу быть вам полезна. Нужно ли за кого-нибудь походательствовать?" Господин Делесене пользуется немалым влиянием, ибо в те дни, когда я езжу обедать к моей двоюродной бабушке, госпоже де Мом Бризон, он принимает в нашем доме и кормит обедом многих депутатов. Такие вещи без важных резонов не делаются. Связанные с этим хлопты и неудобства должны ведь приносить хоть какую-нибудь пользу. Я бы сказал так приобретаешь известное влияние на тех людей, которые ныне сами пользуются влиянием. Повторяю еще раз. Если мы можем чем-нибудь вам услужить, располагайте нами целиком и полностью. Кстати, у меня есть еще юный кузен, молодой герцог Дэмон Бризон. Он пер Франции и связан со всеми перами его сверстниками. Возможно, и он что-либо сможет сделать. В таком случае... Надейтесь и на него, я вам ручаюсь, словом повторяю, располагайте и мною, и всеми моими родными, а вы ведь знаете, что я настоящий и преданный друг. Да, я это знаю и не отказываюсь от вашей поддержки, хотя, послушайте, милый мой Альцест, ведь все мы принадлежим к светскому обществу, так будем же вести себя, как светские люди. «Здесь ли мы находимся? Или находились бы в другом месте? Какое это имеет значение? Я думаю, что это не относится к тому делу, которое вас занимает. А теперь оно сильно занимает и меня, поскольку оно касается вас. Поговорим же о нем, и поговорим основательно. Я на этом настаиваю». С этими словами герцогиня подошла к камину, оперлась на него и протянула поближе к огню самую прелестную ножку на свете, которая у нее, видимо, озябла. С удивительным тактом герцогиня де Люсене воспользовалась представившимся случаем, чтобы больше не говорить о Виконте и побудить графа де Сан-Реми поделиться с нею тем, чему он явно придавал столь важное значение. Клотильда вела бы себя совершенно по-иному в присутствии матери Флористана. Тогда бы она с радостью и гордостью долго рассказывала бы своей собеседнице, как ей Клотильде дорог сын графини. Несмотря на весь свой регоризм и суровость, граф де Сен-Рими невольно поддался влиянию этой, если так можно выразиться, дерзкой прелести молодой женщины которую он хорошо знал и любил. Когда она была еще совсем девочкой, и он почти совсем забыл, что беседует с любовницей своего сына. Как, впрочем, не заразиться по учительным примерам поведения человека, попавшего в крайне неловкое положение, но казалось не или не желающего придавать значение трудности тех обстоятельств, в которых он оказался. «Возможно, вам неизвестно, Клотильда, — сказал граф, — что уже очень давно я постоянно живу в Анже. Нет, я это знаю. Несмотря на то, что я искал полнейшего уединения, я все-таки выбрал именно этот город, потому что там проживал один мой родственник, господин де Фермон. После постигшего меня ужасного несчастья Он вел себя по отношению ко мне как брат. Он сопровождал меня в поездках по всем городам Европы, где я рассчитывал настичь того человека, которого жаждал убить. Он был даже моим секундантом во время дуэли. Да, и дуэли жестокой. Отец в свое время мне подробно все рассказал. С грустью откликнулась госпожа Делюсене. Но, к счастью, Флорестан ничего не знает об этом поединке и о причинах, что привели к нему. — Мне не хотелось, чтобы он перестал уважать свою мать, — ответил граф, подавляя невольный вздох. Потом он продолжал свой рассказ. Несколько лет тому назад господин де Фермон скончался в Анже. Он умер у меня на руках, оставив жену и дочь. — Несмотря на мой угрюмый и нелюдимый нрав, я не могу не любить их потому что нигде на свете вы не встретите более благородных и прекрасных созданий. Я жил один в отдаленном городском предместе, но когда приступы моей черной меланхолии на время отпускали меня, я посещал госпожу де Фермон и ее дочь, и мы беседовали, вспоминая того, кого безвозвратно потеряли. Как и при его жизни, я вновь обретал и укреплял душевное равновесие в мирном общении с этой семьей, которой я уже давно отдал всю ту привязанность, на какую еще был способен. Брат госпожи де Фермон жил в Париже. Он взял на себя заботу о делах и об имуществе сестры после кончины ее мужа и поместил у какого-то нотариуса сто тысяч ЭКЮ — все состояние вдовы. Через некоторое время на госпожу де Фермон обрушилась новая ужасная беда. Ее брат, господин Деренвиль, наложил на себя руки. Случилось это приблизительно восемь месяцев тому назад. Я как только мог утешал ее. Едва оправившись от горя, она уехала в Париж с тем, чтобы привести в порядок свои денежные дела. Через некоторое время я узнал, что по ее просьбе распродали скромную обстановку того дома, который она нанимала в Анже и вырученную сумму употребили на уплату оставшихся после ее отъезда долгов. Встревоженный всем этим, я навожу справки и узнаю, что по неясным слухам эта несчастная женщина и ее дочь живут в крайней нужде, ибо они оказались без сомнения жертвами какого-то банкротства. Если госпожа де Фермон и могла на кого-то рассчитывать в столь крайних обстоятельствах, то лишь на меня... Однако я не получил от нее ни малейшей весточки. Только, утратив связи с этой близкой и милой моему сердцу семьей, я по-настоящему оценил, как они важны и дороги для меня. Вы не можете себе представить все те страдания, все те тревоги, какие терзали меня после отъезда госпожи де Фермон и ее дочери. Ведь муж одной и отец другой был для меня как брат, Так что мне необходимо было, во что бы то ни стало, разыскать обеих женщин, понять, почему, совершенно разорившись, они не обратились ко мне за помощью, даже зная, что я не богат. Вот я и приехал в Париж, поручив в Анже одному человеку поставить меня в известность, если он по случайности узнает что-либо новое о несчастных. И что же? Как раз вчера я получил письмо из Анже. Нового ничего нет. Приехав в столицу, я начал поиски. Прежде всего, я отправился в тот дом, где прежде жил брат госпожи де Фермон. Там мне сказали, что они проживают на набережной канала Сен-Мартен. А что вы узнали по этому адресу? Что они там некоторое время действительно жили, но потом съехали... А куда — неизвестно. К сожалению, до сих пор все мои попытки найти их оказались тщетными. После долгих, но бесплодных поисков, не желая вовсе потерять надежду, я и решил прийти сюда. Быть может, госпожа де Фермон, которая по непонятным причинам не обратилась ко мне ни за помощью, ни за поддержкой, решила прибегнуть к помощи моего сына, сына лучшего друга, ее покойного мужа. Без сомнения, эта последняя надежда была почти ни на чем не основана, но я не хотел ничем пренебречь, стремясь отыскать эту бедную женщину и ее дочь. По правде говоря, было бы весьма странно, если бы речь шла о тех же самых особых, которым проявила интерес и участие госпожа Д Арвиль. «О каких особых вы говорите?» Осведомился граф. Скажите, вдова, о которой вы рассказывали, еще молода, не правда ли? И у нее очень благородное лицо. Разумеется. Но что вы о ней знаете? О ее дочери, которая мила, как ангел, всего лет шестнадцать. Да-да! И зовут ее Клер. О, пощадите, скажите мне, где они? Увы, этого-то я не знаю. Не знаете? Вот как все произошло. Одна дама моего круга, госпожа Дарвиль, приехала ко мне и спросила, не знаю ли я некой вдовы, у которой есть дочь Клер. Брат этой вдовы недавно покончил с собой. Госпожа Дарвиль обратилась ко мне, потому что ей на глаза попалась записка со словами написать госпоже де Люсене». Собственно, это была даже не записка. Слова эти она прочла в конце чернового наброска письма, которое эта несчастная женщина послала неизвестной нам особе, прося о помощи. Она хотела написать вам, но почему именно вам? Сама не знаю, я ведь с нею не знакома. Но она-то она-то вас знала! воскликнул граф де Сен Реми, которому в голову пришла неожиданная мысль. Почему вы так думаете? Сотни раз она слышала, как я рассказывал о вашем отце, о вас, о вашем прекрасном и великодушном сердце, и, погибая от нужды, она решила прибегнуть к вам. И в самом деле это можно объяснить и так. Ну, а госпожа Дарвиль, как мог попасть к ней в руки черновик того письма? И этого я не знаю». Все, что мне известно, это то, что, не имея точных сведений о том, где находится несчастная мать и ее дочь, госпожа Дарвиль, я полагаю напала на их след. В таком случае я надеюсь на вас, Клотильда. Познакомьте меня с госпожой Дарвиль. Я должен увидеть ее уже сегодня. Невозможно. Ее муж недавно стал жертвой ужасного случая. Он вертел в руках пистолет, думая, что тот не заряжен. Неожиданно раздался выстрел, и несчастный был убит на месте. Ах, это ужасно! Маркиза тотчас же уехала из Парижа. Она решила провести первое время траура у своего отца в Нормандии. «Клотильда, заклинаю вас, напишите ей сегодня же. Расспросите ее обо всем, что она знает». Коль скоро она прониклась с сочувствием к этим бедным женщинам, скажите ей, что в моем лице она обретет самого ревностного помощника. Мое единственное желание поскорее разыскать вдову моего друга, я хочу разделить с нею и с ее дочерью те небольшие средства, которыми я еще располагаю. Отныне они моя единственная семья. «А вы все тот же, как всегда» преданный и великодушный. Можете смело положиться на меня. Я сегодня же напишу госпоже Дарвиль. А куда мне адресовать вам письмо? Ваньер до востребования. Снова ваши причуды. От чего вы остановились там, а не в Париже? Я ненавижу Париж из-за тех воспоминаний, которые с ним связаны, отвечал господин де сен реми с сумрачным видом. Мой старый врач, господин Грифон, с которым у меня сохранились добрые отношения, владеет небольшим загородным домом на берегу Сены, возле Аньера. Зимой он там не живет и предложил мне там обосноваться. Это, собственно говоря, одно из столичных предместей. Я бы мог, набегавшись за день в поисках моих пропавших друзей, возвращаться туда вечером и быть в полном одиночестве, что мне по душе. Вот я и принял его предложение. «Стало быть, я напишу вам ваньер. Кстати, я уже сейчас могу сказать вам одну вещь, которая, быть может, сослужит вам службу. Ее сообщила мне госпожа Дарвиль. Причина разорения госпожи де Фермон — мошеннические проделки некоего нотариуса, у которого хранилось все состояние вашей родственницы. Этот человек отрицает, что эти деньги были переданы ему на хранение». «Вот негодяй! А как его зовут?» «Господин Жак Ферран», — ответила герцогиня, давясь от смеха. «Да чего же вы странное существо, Клотильда! Ведь речь идет не просто о серьезных, а весьма печальных событиях, а вы смеетесь!» С удивлением и досадой воскликнул граф. «И в самом деле...» Госпожа де Люсене, вспомнив о любовном признании нотариуса, не могла удержаться от взрыва веселости. — Простите меня, друг мой, — проговорила она, — дело в том, что этот нотариус — человек весьма своеобразный, и о нем рассказывают такие смешные истории, но, говоря серьезно, если репутация порядочного человека — который он пользуется, заслуженной им не больше, чем репутации человека благочестивого, а я заявляю, что он ею пользуется не по праву, то наш нотариус просто проходимец каких мало. Где он живет? На улице Сантье. Я нанесу ему визит. То, что вы мне о нем сказали, подтверждает некоторые мои сомнения. Какие сомнения? Подробно разузнав об обстоятельствах смерти брата, бедной моей приятельницы, я был почти что склонен поверить, что этот несчастный человек не наложил на себя руки. Он погиб от руки убийцы. Великий Боже! А что заставило вас предположить, что совершено преступление? Тут есть много резонов. Но сейчас было бы слишком долго рассказывать вам о них. Я прощаюсь с вами. «Не забывайте же о том, что вы предложили мне помощь от своего имени и от имени господина де Люсене. Как вы уходите? Даже не повидав Флористана, встреча с ним была бы для меня очень мучительна, вы сами должны это понять. Я решился на нее, единственной из надежды что-либо узнать от него о госпоже де Фермон. Мне не хотелось пренебречь ни одной самой малой возможностью разыскать ее». А теперь прощайте. Боже, вы просто безжалостны. Разве вы этого не знали? Я знаю другое. Никогда еще ваш сын так не нуждался в ваших советах. Это еще почему? Разве он не богат? Разве он не счастлив? Да, он богат и счастлив, но он совершенно не разбирается в людях. Он безумно расточителен, потому что доверчив и великодушен. Он всегда, везде и во всем ведет себя, как вельможа, и я боюсь, что его добротой злоупотребляют. Если бы вы только знали, какое у него благородное сердце! Я ни разу не отваживалась отчитывать его за непомерные траты и безалаберность, прежде всего потому, что я и сама не менее сумасбродна, а потом, по разным другим причинам, «Но вы, напротив, вы могли бы...» Госпожа де Люсене не успела закончить фразу. Внезапно послышался голос Флорестана де Сен-Реми. Он поспешно вошел в кабинет, примыкавший к гостиной, резким движением запер за собой дверь и произнес с тревогой в голосе, обращаясь к человеку, вошедшему вместе с ним. «Нет, это просто немыслимо!» «Повторяю вам», — раздался в ответ ясный и пронзительный голос господина Бодино, — «повторяю вам, что если вы не поторопитесь, то в четыре часа дня вас арестуют, ибо ежели до этого времени наш приятель не получит деньги, он подаст жалобу в канцелярию прокурора, а вы ведь знаете, что такого рода подлог ведет прямо на каторгу, мой милый виконт».